Её высочество убеждается, что при желании можно услышать всё, что говорится. На минутова царило молчание, словно все те единственные ночные шорохи затихли, прислушиваясь вместе с принцессой к этому пылкому любовному признанию. Говорил Рауль. Он прислонился к стволу большого дуба и отвечал приятелю своим нежным мелодичным голосом. Вы, дорогой Дыгиш, это большое несчастье. О да, согласился тот ужасное. Вы не расслышали меня, Дыгиш, или вернее, не поняли. Я называю большим несчастьем не вашу любовь, а то, что вы не умеете скрывать её. Что вы хотите сказать, воскликнул Дыгиш. Да, вы не замечаете, что теперь вы делаете признание в своей любви не вашему истинному другу, который скорее погибнет, чем выдаст вас. к первому встречному, первому встречному спросил Дегиш: "Помилуй, бросил он: "Что говорите мне подобные вещи? Я говорю то, что есть на самом деле. Не может быть, как и при каких обстоятельствах мог я допустить подобное безрассудство. Если хочу сказать, мой друг, что ваши глаза, ваши жесты, ваши вздохи выдают вас, что всякая пылкая страсть приводит человека к безрассудным поступкам". Он перестаёт владеть собой. Он во власти какого-то безумия, заставляющего его изливать своё страдание деревьям, лужадям, в воздуху, и рядом с ним нет разумного существа. Но мой бедный друг, запомните вот что. Очень редко случается, чтобы в подобную минуту не явился кто-нибудь и не подслушал как раз то, что не должно быть услышано. Дегиш глубоко вздохнул. «Знаете ли, — продолжал Брожелон, — в эту минуту мне жаль вас. По возвращении сюда вы уже сотню раз и на сотню ладов рассказывали про вашу любовь к ней. А между тем, если бы вы даже не сказали никому ни слова, самое ваше возвращение выдает вас с головой. Отсюда вытекает, что если вы не будете следить за собой лучше, чем вы это делали до сих пор, то рано или поздно разразится скандал. Кто вас спасет тогда, отвечайте мне. Кто спасет ее, потому что, хотя она и не виновата в вашей любви, эта любовь в руках ее врагов будет обвинением против нее. Боже мой, пробормотал Дегиш. И снова из груди его вырвался глубокий вздох. Это не ответ, Дегиш, я знаю. Так что же вы ответите? отвечу, что в тот день я буду страдать больше, чем в настоящую минуту. Не понимаю. Да, вся эта внутренняя борьба и стрепала мне нервы. Сейчас я не в состоянии ни думать, ни действовать. Сейчас я не стою самого заурядного человека. Сейчас вышли последние силы, покинули меня. Самые твёрдые мои решения разлетелись в прах. Я больше не способен к борьбе. Помнишь, в лагерной жизни на мне раз случалось отправляться на разведку в одиночестве, и подчас сталкиваться с отрядом в 5 или 6 фуражиров. Ничего не значит, начинаешь сражаться. Случается, что к ним подоспеет ещё человек 6, тогда совсем озвереешь, но продолжаешь драться. Да если налетит ещё 6, 8, 10 человек со всех сторон, когда остаётся только пишпорить коня, если он есть, или же пасть под фулями, если не хочешь бежать. Так вот, я точно в таком положении. Сначала я боролся с самим собой, потом с Бакингемом. Теперь появился король. Я не стану вступать в борьбу с королём. Не даже спешу прибрать, если бы король оставил её с одним лишь характером этой женщины. О, я нисколько не обольщаю себя. Стопав все эти этой любви, я погибну. Упрёки стыдо делать не дней от тебя, отвечал Рауль. Почему? Да как же? Ты ведь знаешь, что принцесса немного легкомысленна, очень падка на всё новое, чувствительна к похвалам, хотя бы эти похвалы исходили от слепого или ребёнка. И ты воспылал такой страстью, что готов загубить себя. Не любуйся ею, обожай её. Ибо увидев её, никто не может не влюбиться, если только сердце его не занято другой. Но любя её, уважая в ней прежде всего сан её мужа, потом его самого и наконец не забывая её собственной безопасности. Спасибо, Рауль. За что? За то, что в виде, как я страдаю из-за этой женщины, ты утешаешь меня. За то, что ты говоришь мне о ней всё хорошее, что ты о ней думаешь. А может быть, даже такое, чего и не думаешь? "О, заметил Рауль, ты ошибаешься, дагиш. Я не всегда высказываю то, что думаю, и в таких случаях я молчу. Но когда я говорю, то не лгу и не умею притворяться и обманывать. И тот, к кому я обращаюсь, может вполне доверять мне".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 а отъявленная и жестокая кокетка, дьявольская кокетка. О, это правда, поверь. Бражелон, я испытываю все муки ада. Я храбрый, страстно любящий опасность. Человек, натыкаясь на опасность, превосходящую мои силы и мою храбрость. Но знаешь ли, Рауль, я приберегаю для себя победу, которая будет стоить и много горьких слез.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 Ожидаю, чтобы ваш взгляд ободрил меня. Мне показалось, что я поймал этот взгляд. Я поднялся, и тогда без всякого повода с моей стороны, кроме того, что я полюбил вас ещё сильнее, если только это возможно, тогда вы вдруг оттолкнули меня из каприза, чтобы доставить себе удовольствие бессердечной женщины, ни во что не верующей, не знающей, что такое любовь. Несмотря на то, что в жилах ваших течёт королевская кровь, вы недостойны любви честного человека. Я казню себя за то, что слишком любил вас и, умирая, проклинаю вас. Боже мой, воскликнул Равуль, уже стольши с глубокой искренностью звучавшей в словах молодого человека. Я же сказал тебе, Дегиш, что ты сумасшедший. Да, -да, -да продолжал Дегиш, захваченный своей мыслью. Так как нам здесь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 Кусты раздвинулись, и перед молодыми людьми появилась женщина бледная и взволнованная. Одной рукой она отстраняла ветви, касавшиеся её лица, а другой откинула капюшон плаща, которым были окутаны её плечи. По влажным блестящим глазам, по царственной осанке, по её величественному жесту, а ещё больше по биению своего сердца, Дегиш узнал принцессу и, вскрикнув, закрыл глаза.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 Он не был бы так испуган, как при звуках этого голоса. Однако Дегиш был действительно человеком отважным, и в глубине сердца уже принял окончательное решение, поэтому он встал и, видя замешательство Брожелона, бросил на него взгляд, полный глубокой признательности. Вместо того, чтобы тотчас же ответить принцессе, он подошёл к виконту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 опустилась без гнева, но не без волнения, на руку дегиша. Они остались одни среди темного и безмолвного леса, в тишине которого слышны были только шаги Рауля, поспешно удалявшегося по невидимым дорожкам. Над их голова не раскинулся шатер из душистой густой листвы, в просветах которой сверкали звезды. Принцесса тихонько отвела дегиша шагов, Наста от нескромного дерева, которое в эту ночь слышало и позволило слышать другим столько пылких кричей. И выйдя с ним на соседнюю лужайку, откуда было видно далеко кругом, сказала: "Я привела вас сюда, потому что там, где мы были, слышно каждое слово". "Вы говорите, слышно каждое слово?" принцесса механично повторил молодой человек. "Да". — Что же это значит? — спросил Дегиш. — Это значит, что я слышала весь ваш разговор. — Ах, боже мой, боже мой! — Только этого не доставало, — пролепетал Дегиш. И он опустил голову, как усталый пловец, не имеющий сил бороться с волной. — И так начала она. — Значит, вы обо мне такого мнения, как только что говорили. Дегиш побледнел, отвернулся, но ничего не ответил. Казалось, что он сейчас упадёт в обморок. "Что ж, это хорошо", продолжала принцесса кротким голосом. "Я предпочитаю обидную для меня откровенность лживой лести. Пусть будет так. Значит, по вашему мнению, господин Дегиш, я низкая кокетка?" "Низкая!" вскричал молодой человек. "О, я не говорил этого!" Я никак не мог бы назвать низкую ту, которая для меня дороже всего на свете. Нет, нет, я этого не говорил. По-моему, женщина, которая видит человека, пожираемого пламенем, зажжённым ею же самой и не старается потушить это пламя, низкая женщина. Ах, какое значение имеет для вас то, что я сказал, продолжал граф. Что это такое, боже мой, по сравнению с вами, и стоит ли вам беспокоиться о существовании у Иоана на свете? Господин Дегиш, вы мужчина, а я женщина. И зная вас так, как я вас знаю, я вовсе не хочу, чтобы вы умирали из-за меня. Я решила изменить своё поведение с вами и свой характер. Я буду не то, что откровенна, я всегда откровенна, но правдивой. Итак, я умоляю вас, граф, не любите меня больше и забудьте, что я говорила с вами или смотрела на вас. Зыгиш обернулся и обжёг принцессу страстным взглядом. "Принцесса, воскликнул он, вы просите прощения? Вы меня умоляете? Вы да-да. Раз я причинил зло, я должна и загладить его", и так граф решино. "Вы прощаете мне моё легкомыслие и моё кокетство? Не перебивайте меня." А я прощаю вам то, что вы назвали меня легкомысленной кокеткой, а может быть и похуже. Откажите от вашей мысли о смерти и таким образом сохраните вашей семье, королю и дамам рыцаря, которого все уважают и многие любят. Последнее слово было произнесено принцессой с такой искренностью и даже нежностью, что сердце Лигиша чуть не выскочило из груди. О, принцесса, пролепетал он.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 Так любите меня, проговорила принцесса, раз вы не можете не любить. Еле слегка пожав его пальцы, она притянула его к себе жестом королевы и любовницы. Дегиш вздрогнул всем телом, принцесса почувствовала эту дрожь и поняла, что граф действительно любит её. Вашу руку, граф попросила она. «И пойдем домой?» «Ах, принцесса!» — проговорил граф, взволнованный с пылающими глазами. «Ах, вы нашли третье средство погубить меня!» «К счастью, такое, которое действует дольше других, не правда ли?» — ответила принцесса. И она увлекла его к деревьям.